Тут-то не так. Что-то почула я недобрый, и улыбочка у него елейная, и вот так и стерется. Опять подумалось мне о лесочке, да о попытке к бегству. Сапоги вам больше не нужны. Я в скандал, я в крик, не нужно мне чужое, отдайте мое, какая дезинфекция. Я из другой тюрьмы приехал, я к вам приехал не с воли. У нас карантина нет, и сам обработку проходим. Засуетились, черти забегали. Прискакали офицеры. Вот, дескать, порядки у нас новые, обязательно дезинфекция. Никак нельзя без дезинфекции. Пожалуйста, в баню. Сколько ни скандалил, бесполезно. А будь вы неладны. Застрелите, в своем застрелите, если приказ есть. А вещи мои где? Не волнуйтесь, завтра отдадим. «Ну хоть щетку, порошок, мыло, домохорку можно взять?» «Можно, — говорят, — берите». С тем и привели в камеру. Непривычно как-то в вольной одежде. Шесть лет не надевал, отвык, неловко. Заводят в камеру уже к ужину. Вот всегда вот так с этим этапом. Чего-чего, Анна, кормить забудут. Потом не допросишься. «Проехала». Камера номер сорок. О, сидел я в ней раньше. Корпусные все знакомые, надзиратели тоже. Действительно, как домой вернулся, смеется. Опять тебя прикатили. В камере двое, оба следственные. Тоже странно. Не должны бы меня держать со следственными. Значит, и я тоже под следствием. Курит сигареты, угощает. «Сигарет я уже давно не курю Не накуриваюсь я ими. Привык к махорке. Познакомились, поболтали. Я в основном помалкиваю. Кто их знает, что за люди. Хорошим людям меня не посадят. У одного на пальце золотое кольцо. Странно. Заметил он мой взгляд, объяснил, что, дескать, снять не могли. Не слезает кольцо. И еще того странней, что я чекистов не знаю. С пальцем оторву. Ну, ладно». Спрашиваю, действительно ли дезинфекцию вещей теперь делают. Все-таки не был я здесь три с лишним года, могли измениться порядки. Вам, спрашиваю, делали? Делали, говорят. А что взамен давали? Да тоже вот костюмчик, только не такой, как у тебя, попроще. А, ишь, какой тебе шикарный выдали. Ну-ка, расстегни пиджак-то, смотри, да он французский. И точно, на подкладке изображена Эйфелева башня. Стали мои соседи поглядывать на меня с любопытством. Что ты за шишка такая, почему тебе такой костюм дали? Кое-как скоротали вечер. Для меня и вольные люди, всего два месяца с воли, есть о чем спросить. Отбой, легли спать, ребята мои поворочились, поворочились и заснули, а мне не спалось. Происходило со мной что-то странное, весь мой тюремный опыт говорил мне, «Такого не бывает, не может быть!» Готовит тебе ловушку какую-то, западню. Может, выведут гулять в Москву, а сами сфотографируют, вот, дескать, видите, он и не сидит вовсе, гуляет в новом костюме по улице Горького. Может, даже западным корреспондентам собирается показать, и издалевите «Живой». Может, добился кто-нибудь из-за границы свидания со мной? Каких только предположений я не строил. Да и Лефортовская тюрьма была для меня полна воспоминаний. Сидел я здесь четыре раза в 63-м, 67-м, 71 -м и 73-м. Больше двух с половиной лет в общей сложности. В разные времена, при разных режимах и даже разных правителях. Удивительное свойство имеет следственная тюрьма. Из свежего, только что попавшего с воли человека, она выдавливает воспоминания. «То кажется тебе, что ты только что прошел по Арбату или по Тверскому бульвару, то будто повидался с кем из друзей». По Постепенно воспоминания углубляются, и начинаешь перебирать картины детства. И словно в чистилище, где мучаются грешники своими грехами, Всплывает к тебе из памяти все то, что неприятно, что хотел ты забыть и годами и не вспоминал, так неотвязно, так назойливо, что ж зубами скрипишь. Точно весь осадок со дна поднимается и всплывает на поверхность сознания. Мучительная это вещь и не скоро проходящая. И совестно тебе, и стыдно, и хочешь отвязаться, отогнать эти призраки, ну, все бесполезно.